Троянская коллекция переехала в только что отстроенное здание Музея народоведения. Шлиман постоянно посылал музею новые пополнения не только из т р о я о к р е с т н о с т е й но и из м и к е н Со временем его коллекция стала одной из богатейших в мире, представляя собой величайшую ценность для науки.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 предметы из раскопок 1893 и 1894 годов. В итоге к 1896 году в коллекции Шлимана насчитывалось 8455 экспонатов и с т р о и не считая сокровищ п р и а м а После 1922 года вся коллекция оказалась в другом помещении музея.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 К маю 1945 года немцы успели вывести большую часть художественных ценностей берлинских музеев. Большое количество ящиков из музея древнейшей древней истории обнаружили в штольне возле г р а с л е б е н а солдаты первой американской армии, но троянского клада там не оказалось. э в а к у а ц и е й з золота Трои занимался Вильгельм Унферцакт. Директор музея древнейшей древней истории. После войны его помощь потребовалась при начавшейся в 1950 году инвентаризации сохранившихся музейных фондов. Однако куда исчезло золото Трои, так и осталось неизвестным. Ходили слухи, что у н ф е р ц а к т замуровал золотые вещи троянской коллекции в одном из с о л я н ы х рудников. Унферцакт умер 17 м а р т а 1971 девятьсот семьдесят первого года. Среди его вещей были найдены микрофильмы всех каталогов, инвентарных описей Шлимановской коллекции. Естественно, Унферцакт не мог не знать об огромной их ценности, но почему он не пожелал их отдавать? Что хотел скрыть? В некоторых письмах Унферцакт упоминал. что сразу после окончания войны вынужден был передать три ящика с музейными ценностями авторитетной советской комиссии, но этому никто не верил. И лишь когда в 1989 году вдова у н ф е р ц а к т а опубликовала материалы дневниковых записей мужа, стало ясно, что же на самом деле произошло с т р о я н с к и м золотом. В апрельские дни 1945 года, как оказалось, у н ф е р ц а к т на свой страх и риск решил не вывозить сокровища Приама из Берлина, несмотря на строгий приказ Фюрера. Он оставил три драгоценных ящика в башне и днем и ночью следил за ними, не спуская глаз.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 Туда же позже отправили восемь шкафов с египетскими папирусами, доспехи французских королей Франциска I о и Генриха Второго, а также множество других ценных экспонатов. Выдать ящики с т роянским золотом у н ф е р ц а к т отказывался. Он ждал авторитетных советских представителей. 26 мая в музей приехала группа людей в военной форме. у н ф е р ц акт услышал, как один из них что-то объясняет своим спутникам, и по его уверенному тону заключил, что он-то и является среди них главным. Это был Серафим Дружинин, майор, член трофейной бригады в Берлине, занимавшийся отправкой троянского золота и других ценностей из зенитной башни у з о о п а р к а Именно он сопровождал первый трофейный поезд из Берлина.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 В те дни только очень высокопоставленные лица могли появиться в Берлине в гражданской одежде. В конце концов ящики с золотой диадемой Елены прекрасной и другими троянскими находками, а также сокровищами из Эберсвальда Финов и Котбуса погрузили на студи Беккер. у н ф е р ц а к т смотрел грузовику вслед, пока он не скрылся за деревьями.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 В первом ящике находились 259 предметов, в том числе одна из золотых диадем. Остальные 414 экспонатов, керамика и изделия из бронзы, передали в э р м и таж. Согласно двум инвентарным листам, за подписью главного хранителя Пушкинского музея э л и а с б е р г а Золото трои поместили в спецхранилище отдела нумизматики, приспособленное под хранение благородных металлов. От п р и е м н о й посетителей хранилище отделяла стальная дверь, и никто не подозревал, что за сокровища за ней скрыты. Тогдашний директор Пушкинского музея скульптор Сергей Меркуров с гордостью демонстрировал ученым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 Однако загадка троянских сокровищ этим не исчерпывается. Как утверждает в своей серьезной и очень интересной книге «Сокровища Троя и их история» немецкий археолог и историк Элли Криш в 1958 году Советский Союз передал ГДР 4434 предмета из коллекции Шлимана. Среди которых были керамические сосуды и з н а м е н и т ы е м е т о п ы с изображением Гелиоса. Они были выставлены для показа в 1963 году во вновь открывшемся Берлинском музее древнейшей древней истории. После объединения Германии эта часть коллекции была присоединена к другим Шлимановским экспонатам из дворца Шарлоттенбург. Всего же из д е в 4 и тысяч с е с о т четырех экспонатов, внесенных в инвентарный список 1902 года, в Берлине сейчас находится шесть тысяч четыреста тридцать четыре. Отсутствует, следовательно, треть коллекции. Не нужно обладать большими познаниями в арифметике, чтобы посчитать, сколько еще не хватает экспонатов, добавив сюда предметы Московской и Санкт-Петербургской коллекций.